Если Камени являлся пропагандистом-популяризатором, то Зиновьев был агитатором, и даже по выражению Ленина только агитатором. Чтобы быть вождём, ему не хватало прежде всего чувства ответственности. Но не только этого. Лишённый внутренней дисциплины мысли его, совершенно не способен к теоретической работе. и растворяется в бесформенной интуиции агитатора. Благодаря исключительно изощренному чутью, он на лету схватывал всегда нужные ему формулировки, то есть такие, которые облегчали наиболее эффективное воздействие на массы. И как журналист, и как оратор, он неизменно оставался агитатором, с той разницей, что в статьях выступают главным образом люди, Его слабые стороны, тогда как в устной речи, перевешивают сильно. Гораздо более дерзкий и необузданный в агитации, чем кто-либо из большевиков, Зиновьев, еще меньше, чем Каменев, способен на революционную инициативу. Он нерешителен, как все демогонки. Страница 297-я. Переступив с арены фракционных стычек на арену непосредственных массовых боев, Зиновьев почти непроизвольно отделился от своего учителя. В последние годы не было недостатка в попытках доказать, что апрельский кризис партии был мимолетным и почти случайным замешательством. Они все рассыпаются прахом, при первом соприкосновении с фактом. Примечание. В большом коллективном труде, выходящем под редакцией профессора Покровского, Очерки по истории Октябрьской революции, том 2, Москва, 1921 год, отверстизму замешательство посвящена апологитической работе некоего Боевского. который по её бесцеремонному обращению с фактами и документами следовало бы назвать циничным, если бы она не была так ребятчески беспомощна. Пребеспричин. Уже то, что мы знаем о деятельности партии в учении Марта, скрывает перед нами глубочайшие противоречия между Лениным и петербургским руководством. Как раз к моменту приезда Ленина Противоречие достигло высшего напряжения. Примечание. Троцкий всячески преувеличивает разногласия между Лениным и петербургским руководством большевиков. Эта версия обсуждалась уже в дискуссии об уроках октября 1924 год. Основные стратегические установки, выдвинутые Лениным, были приняты руководящим активом партии еще до апрельской 7-й конференции РСДРП-Б, а в Петрограде до общегородской конференции РСДРП-Б. Конец примечания. Одновременно со Всероссийским совещанием представителей 82-х Советов, где Каменев и Сталин голосовали Зарезолюцию о власти, внесённую С.-Р.ми и меньшевиками, происходило в Петрограде партийное совещание съехавшихся со всей России большевиков. Для характеристики настроений и взглядов партии, вернее её верхнего слоя, каким он вышел из войны, совещание к самому концу, которого прибыл Ленин, представляет исключительный интерес. Чтение протоколов, не изданных до сего дня, вызывает нередко недоумение. Ножели партия, представленная этими делегатами, возьмёт через 7 месяцев власть железной рукой. После переворота прошёл уже месяц. Срок для революции, как и для войны большой. Между тем, в партии не определились ещё взгляды на самые основные вопросы революции. Крайние патриоты, вроде Вайтинского, Элиава и других, участвовали в совещании на ряду тем, которые считали себя интернационалистами. Процент откровенных патриотов не сравненно меньше, чем у меньшевиков, был всё же значителен.